Природа Центральной России Центральная часть России делится на несколько районов. Москва и Московская область, Северо-Восток Центрального района, Север и Запад Центрального района, Южный пояс Центрального Нечерноземья и Центральное Черноземье. Территория всей Центральной России находится в зоне Умеренного пояса, что обуславливает некоторые общие природные черты, но каждый регион имеет свои специфические природные особенности вследствие уникальности природного ландшафта. Московская область и северо-восток центрального района, территории на которых происходило формирование культуры государства, а в этом районе имеются отложения из суглинков и валунов, Они возникли при передвижении ледника. После того, как ледник стал отступать, огромные водные потоки с него стекали на низменные земли. И в результате этого территории левого берега Оки и Москвы-реки оказались заболоченными с песчанными образованиями. Данный ландшафт получил название Мещерской низменности. Здесь растут сосновые боры, немного похожие на Северную тайгу. В Центральном районе России расположено несколько озер – Плещеево, Чухломское, Неро и Галичское. Вдоль побережья водоемов находятся достаточно плодородные земли, удобренные Илом. Кроме заболоченных участков имеются в данном районе незатопляемые возвышенности – Аполия – Амуромская, Суздальская и Юрьевская. Почвы этих территорий по плодородию близки черноземам. Таким образом, в зону смешанных и широколиственных лесов, свойственную Центральной России, вторгаются тайга Мещеры и степь Аполий. Странным является тот факт, что Аполия расположены севернее тайги. На территории северо-востока Центрального района имеются большие реки с обрывистыми берегами, и просторными поймами. Данный район расположен на границе русского юга и севера. Вследствие этого здесь можно встретить разные направления сельского хозяйства. Тут выращивают зерновые культуры, свойственные югу, и занимаются молочным животноводством, промыслом, выращивают лен, что характерно для севера России. На севере и западе центрального района расположены Тверская область, Смоленщина и Брянская область. На территории Тверской области берет свое начало река Волга. Она здесь тиховодная и течет в несвойственном для нее направлении – северо-востока. Поэтому передвижение по реке к большим городам Центральной России крайне затруднительно. Десятая часть Тверской области покрыта болотами – Более известными под названием аршинский мох. Почва здесь неплодородная, поэтому практически непригодна для сельского хозяйства. А воды, которые оказываются в низменной земле Тверской области, подолгу не могут найти себе выход. Скорость течения рек, расположенных здесь, довольно маленькая. Все реки извилистые поэтому они преодолевают большие расстояния по заболоченной местности Тверской области. Например, река Малога от своего источника до Рыбинского водохранилища преодолевает полтысячи километров. При этом расстояние от ее источника до Волги составляет 100 километров. На севере области количество земель, пригодных для пашин, сокращается. Все чаще начинают встречаться леса. В связи с этим в Тверской области имеется лесная и деревообрабатывающая промышленности. Брянская область всегда славилась своими лесами. Слово «Брянск» образовано от славянского «дебрянск», что означает «лесные заросли» или «дебри». Почвы Брянской области малоплодородные. В основном здесь используются лесные ресурсы – болотные руды и стекольный песок. Южный пояс Центрального Нечерноземья состоит из трех областей – Калужской, Тульской и Рязанской. Преимущественно территории Нечерноземья расположены на правом берегу реки Оки. Здесь очень много плодородных земель, и все они почти полностью распаханы. Лесных богатств в этих областях практически нет. Обделены эти земли и водными ресурсами – Поэтому почти каждый водоем имеет плотину, благодаря чему поддерживается вода в небольших прудиках. Центральное Черноземье – территории, богатые черноземными почвами. Эти земли занимают лесостепную зону в центре русской равнины. а За тысячи лет активного использования человеком природных ресурсов ландшафт области претерпел множество изменений. В настоящее время здесь в основном располагаются сады, поля, огороды и пастбища. В охраняемых зонах еще остались небольшие уголки нетронутой природы. В результате активной вырубки леса, приспособлению земель под сельскохозяйственные нужды стали происходить процессы по смыву почв и образованию оврагов. В настоящее время эти разрушительные действия – приобретают все большие размеры и являются важной экологической проблемой центрального Черноземья. Ландшафт этого района достаточно разнообразен. Здесь имеются и меловые горы, и низменности. Обширные лесные массивы, дубравы и сосновые боры располагаются рядом с растительностью степной зоны. Вдоль рек расположены заболоченные леса и луга. В районе Дона Недалеко от города Павловска Воронежской области находятся кристаллические породы. Эти древние породы лежат в нижней части земной коры. Среди прочих полезных ископаемых здесь добывают гранит. В Курской и Белгородской областях расположены месторождения еще одних полезных ископаемых – железных руд. Сверху них находятся осадочные породы, например, фосфорит. Это полезное ископаемое используют в производстве удобрений. На территории центрального черноземья встречаются горные породы пищи мел, а на южной части среднерусской возвышенности расположено большое количество ослепительных белых залежей этого мела, благодаря чему эти районы были названы Белогорьем. С запасами мела связано название города Белгород. Пространство возвышенности пересекает большое количество различных долин, балок и оврагов. В весенне-летнее время огромные потоки воды обрушиваются на распаханные склоны, размывая борозды и рытвины. Происходит их углубление в длину и ширину, и постепенно образуются овраги. Лишь на заповедных территориях, где растительный покров не уничтожен человеком, а отсутствуют. На северо-востоке центрального черноземья расположены заболоченные низменности. Таким образом, в природную зону смешанных и широколиственных лесов вкрапливаются частички тайги. В Тамбовской области находится Цнинское подлесье, которое распространено до Макшанского полесья Рязанщины. Из растительности в Цнинском подлесье можно встретить древесные породы, свойственные лесам севера, а также таежные кустарники, такие как можжевельник, брусника и богульник. Произрастают здесь, конечно же, и лиственные деревья. К югу Окско-Донской низменности простираются чисто лиственные леса, а затем они постепенно заменяются лесостепью и степью. В районе поймы реки Хопер которая впадает в дом, имеется много озер. В лесу здесь растут ивы, ветлы, оскаря и ольха. Здесь встречаются шикарные влажные леса, в которых живет 180 видов птиц. У реки Хопер обитает русский выхухоль, являющийся редким охраняемым животным. Все это делает природу данного участка уникальной. Природа – Сибири. Территорию Сибири делят на две части: западную и восточную. К Западной Сибири относятся Тюменская область, Алтайский край, Кемеровская область. К Восточной Сибири принадлежат Таймырский край, районы Тунгуса, Якутия, Забайкалье и республики в Саянских горах. А Западная Сибирь представляет собой множество озер и рек с небольшими участками тайги. На Западно-Сибирской равнине расположена Тюменская область. Полуострова Ямал и Гыданский сплошь покрыты тундровой растительностью. Их высота над уровнем моря составляет всего 10-20 метров. К югу высота территории повышается до 100-150 метров. А на Западно-Сибирской равнине находится возвышенность Сибирский Увал. Ее высота составляет около 285 метров над уровнем моря. Далее расположена большая болотистая долина реки Аби. В этих местах находятся богатые запасы нефти и природного газа. Около 700 тысяч лет назад на территории Западной Сибири находились ледники. Северную часть района часто затапливало море. Здесь обитали большерогий олень, шерстистые носороги и мамонты, бивни которых до настоящего времени встречают на территории Ямала и Гыданского полуострова. В результате глобального похолодания здесь получилась область многолетней мерзлоты. В северных районах грунт промерз на 450 метров. Лишь под водоемами земля не промерзла. А в более южных районах мерзлота стала двухслойной. Древняя мерзлота, расположенная на глубине 150-400 метров, и современная мерзлота. Между этими слоями находится область талого грунта. Подобные грунты являются очень непрочными для строительных работ. В Западной Сибири очень суровый климат. Зимой средняя температура воздуха составляет минус 27 градусов по Цельсию. Небольшие морозы могут достигать до минус 57 градусов по Цельсию. Воздушные массы Северного Ледовитого океана беспрепятственно проникают до южных районов Сибири. Низкие температуры и сильный холодный ветер делают условия проживания здесь крайне тяжелыми. Потепление начинается с конца мая. Постепенное повышение температуры наблюдается с южных территорий к северным. Погода летом непостоянна. Похолодание резко сменяется сильной жарой с температурой до 35 градусов по Цельсию. Высокие температуры здесь тяжело переносятся вследствие большой влажности воздуха. Летом большое количество насекомых, мошек, комаров и слепней не дают покоя ни людям, ни животным. Данные территории очень сильно заболочены, поэтому в теплое время года здесь довольно трудно передвигаться. В Тюменской области заболоченные участки занимают половину всей площади. На территории Западной Сибири расположено несколько природных зон. После темнохвойных лесов располагаются мелколиственные осиново-березовые леса. Они сменяются лесостепью, где растут как луговые травянистые растения, так и березы. К югу количество древесных пород уменьшается. Вблизи с границей с Казахстаном ландшафт представляет собой бескрайние обширные степи. Большое количество земель распахано для выращивания сельскохозяйственной продукции – Вследствие того, что имеется достаточно территорий для пастбища, здесь развито животноводство. В южной части Западной Сибири располагаются равнины и низменности в районе рек Табол, Иртыш и Обь. В некоторых местах здесь встречаются возвышенности. Вся эта территория заболочена. Васюганская равнина является сплошным болотом, занимающим обширные территории – На востоке начинается предгорье Салаирского Кряжа, а далее хребты Кузнецкого Алтая. Алтайские горы являются самыми высокими в Южной Сибири. Они имеют необычный рельеф. Горные хребты выходят из одного центра и расходятся в разные стороны, как солнечные лучи. Регионы Восточной Сибири имеют суровые климатические условия. Таймырский край – расположенный недалеко от Арктики, сплошь покрыт тундрой, тайгой и полярными пустынями. А в южной части Таймырского края находится плато Путорана. Оно является самой высокой частью Среднесибирского плоскогорья. Плато сложено из пластов песчаника и магматических горных пород. Многочисленные небольшие долины представляют собой озера. Большая часть Центральной Сибири расположена на Среднесибирском плоскогорье. Данному району свойственен резкоконтинентальный климат. Здесь очень долгая зима с маленьким количеством осадков, а летом достаточно высокие температуры. Зимой температура может опуститься до минус 60 градусов по Цельсию а в летнее время воздух прогревается до плюс 30 градусов по Цельсию и даже до плюс 39 градусов по Цельсию. Продолжительность лета зависит от расположения участка. Чем севернее территория, тем короче лето. В июле температура достигает своего максимума, а в августе уже начинается осенний сезон дождей. Район Эвенкии, является одним из самых холодных. В северной его части расположено большое количество озер. А дальше на севере встречаются все чаще и чаще районы вечной мерзлоты, постепенно образующие сплошную мерзлую толщь. В Центральной Сибири растут хвойные деревья разных пород. На левом берегу Енисея встречается труднопроходимая тайга где растет ель, кедр и иногда встречаются пихта, лиственница и береза. Перед тайгой встречаются лесные полосы ольхи, рябины, ивы и кустарников, можжевельника, шиповника, ожимолости и багульника. Из травянистых растений здесь распространены осоки, злаки, мхи, лишайники и ягель. На песчаных почвах Произрастают более светлые сосновые боры. Здесь очень много брусники и черники. Поймы рек сплошь покрыты зарослями из ольхи, ивы, черемухи, кустов жимолости, черной смородины и красной смородины. К северной части тайга становится не столь густой. К югу тайга переходит в лесостепь. Здесь встречаются березовые посадки, и характерные для степи растения. Почвы в этом районе – плодородные черноземы. Рельеф южной части Средней Сибири преимущественно представляет собой горные кряжи и котловины. Минусинская котловина расположена в Красноярском крае является самым теплым и сухим местом этого района. На юге Красноярского края расположены хребты Западного Саяна и Восточного Саяна. Берега рек, которые здесь протекают, покрыты тайгой. На вершинах гор растет густой порослю светлый лишайник. По побережью озера Байкал расположены Приморский, Байкальский и Баргузинский хребты. На востоке Иркутской области находятся Севербайкальская и Потомское нагорье. На их вершинах имеются каменные россыпи до высоты 1100 1300 метров здесь встречается светлая горная тайга, в которой растут деревья Даурской лиственницы.